— Ничего, ничего страшного, я понимаю. Ты немного устал, напряжен, я все понимаю. В ответ он молчал. Было стыдно, немного обидно и очень неприятно. А потом они о чем-то говорили, вспоминали забытых друзей. К утру он забылся в тяжелом сне. Во сне он снова был молодым и сильным. И снова был тот май, цвела сирень. Утром монах проснулся раньше обычного. Она спала рядом с ним. Он осторожно поднялся, чтобы не потревожить ее, и прошел на кухню. Когда она проснулась, он уже успел приготовить омлет и заварить кофе. Это было единственное извинение, которое он мог принести за свою ночную неудачу. За завтраком она задала только один вопрос. «Когда я могу уйти?» Часов в двенадцать признался он. Она уже все понимала и ничего не спрашивала. В половине двенадцатого позвонил Сушенков. Все в порядке, сказал он, мы все проверили. Вы можете отпустить свою гостю. Она действительно приехала из Алматы. Монах бросил трубку, ничего не сказав. Он вдруг подумал, что они могли установить и камеры способный записать его ночное бессилие. И от этого было еще обиднее. Он поднял пку и заказал такси. Через полчаса все было кончено. Он спустился вниз, чтобы ее проводить. Рядом с подъездом выгружали мебель, суетились дети, громко разговаривали женщины. В итоге несуразно высокий, тощий мужчина в шлюпе и в очках. Он, очевидно, был отцом большого семейства. Кроме его матери и жены, здесь еще бегали трое маленьких детей. Они въезжали в пустующую квартиру на пятом этаже, которую давно хотел продать теперь уже бывший сосед. Грузчики, ругаясь, тащили тяжелую мебель наверх. Маша с улыбкой смотрела на всю эту суету. Потом повернулась к нему. — Я тебе еще позвоню, я буду здесь недели две-три. Мы еще увидимся. «Обязательно», — лицемерно заверил он. После ночной неудачи ему было неприятно даже разговаривать с ней. Они обменялись дежурными сухими поцелуями. Она села в машину и уехала, а он долго стоял и смотрел, пока такси крылось за поворотом. На лестнице найти было невозможно. Грузчики тащили пианино. За ними шла мать нового соседа, причитая и умоляя нести как можно осторожнее, а уже за ней шел сам хозяин дома, поминутно снимающий свои очки. Монах не стал их ждать. Хотя всегда предпочитал подниматься пешком, на сей раз вызвал лифт. Он подошел к своей двери. На полу на тряпке, заменявший половик, Лежала старая сторублевка. Монах знал, что она означает. Оглянувшись по сторонам, он достал ключи и, открывая замок, сделал вид, что уронил ключи. Наклонившись с громким проклятием, он поднял бумажку. Войдя в дом, он перевел дыхание и поднес сторублевку к глазам. Последние сомнения исчезали. На некоторых цифрах, обозначавших номер купюры, были особые пометы. Это означало, что его сообщение, переданное по чрезвычайному каналу, принято, и теперь с ним пытались выйти на связь. Получалось, что с ним свяжутся завтра в час дня. В он с зажигалкой, глядя, как огонь жрает синюю бумажку. Теперь он был спокоен. Он даже забыл о своем ночном позоре. Теперь монах сумеет взять реванш. Глава восьмая. На следующий день, который предвещал многое, он вышел, как обычно, за газетами. На этот раз он купил привычный набор, поменяв лишь одну. Потом зашел в булочную, куда сразу заявились агенты Сушенкова, нагло разглядывавшие молоденьких продавщиц. И, наконец, он взял в магазине кефир и пакет молока и опять чувствовал за спиной не прятавшихся от него нахальных молодчиков.